Красильня. Эклога. Коло Амбрузо. Маркьонно. Коло Амбрузо. Среди ремесел, братец Маркьонно, будь то хоть судомойка или повар, красильщика почтеннейшему званию первейшее и место, и признание. Маркьонно. Признание? «Но не от меня уволь. Настолько грязно это ремесло, что руки и до смерти не отмоешь. Железный купорос в дубильном квасе под африканца всякого раскрасит». «Да нет же, ремесла ни одного столь чистого не назовешь среди прочих. Красивня — место прямо для того, кто грязен, но казаться чистым хочет». «Ты думаешь, я позабыл?» что есть цирюльники, портные, парфюмеры, а вышивальщицы, ну чем они плохи? Кончай и не мели к чепухи. А я готов держать пари и спорю, пусть меня хоть в печку бросят, что славные красильщики цари сри человеческих ремесел. Теперь как никогда они в ходу. Искусством этим можно прокормиться, ведь каждому немудрено понять, какие б ни носил изъяны в теле. Какой бы в сердце не имел порок, всегда его закрасить можно без труда. — Пороки душ и краски для шелков. Как ты все это вместе увязал? — Давно спросил бы. Я б тебе сказал. Ты думаешь, я о их тряпках? Та краска, о которой говорю, иное дело, чем индиго с фернамбуком. Есть чудо-краска, что тебе докажет, что апельсин бывает цвета сажи. Чем дальше речь, тем меньше смысла. Ты держишь, как в мешке, меня. Сбивает с толку это болтовня. А ты меня внимательно послушай. И сам научишься крошению, и к тому же иных работу будешь различать. Ведь удовольствие немалое — познать искусство новое. Искусство, что в почете у самых ловких на Земле людей. Искусство, чье предназначение в том, чтобы таракана изобразить котом. Представь-ка, висельник, что негде ставить пробу, который тащит все, что видит на пути, ограбит каждого, кого встречает, что дом, куда заглянет, обчищает. Такому стоит лишь красильщика найти, и тот уж знает, как себя вести. Не назовет разбойника бандитом, не назовет пройдоха и злодеем, но скажет про него «проворный малый». Догадливый, удачливый к тому ж Имеет руку легкую А деньги, ну скажем Он находит их в земле Что он герой Что со своим талантом он и в лесной глуши не пропадет Что своего он не упустит Это славно Что на руку охулки не кладет Бывалая салака, молочага Перед толпою шапки не уронит И словом колер так подобран Так гладко краски слой положен, что жулик с рожей предстанет тружеником добрым. Теперь я начинаю понимать. И то сказать, роскошное искусство. И потому не удается бедным. Ну, разве только сорви головам, кого таланты наглости пронырства, что вылезут сухими из воды и вывернутся из любой беды. А вот гляди, ничтожный переметчик, сын мокрой курицы, жидок на штаны, цыплячье сердце, нищим мужеством трусишка, кто вечно леденеет или трепещет, как на ветру колеблемый камыш, кто тонко писает, кто какает червями, кто век не просыхает от поноса, кого пугает собственная тень. Коль кто-то на него посмотрит косо, то мигом заведется в животе глистов на четверть, Если ж пригрозят, ощипанной явиться перепелкой, гусиной кожей, мертвецом живым, застылым, побледневшим и немым, с спадающими мокрыми штанами. Коль кто берется за эфес, он мигом смывается, лишь пятки заблестели. Но наше благородное искусство в народном мнении его изобразит степенным, осмотрительным, разумным. Таким, кто пред собой всегда несет нить с грузиком свинцовым. Кто идет по компасу. Кто с непокрытой головой не выйдет, Чтоб случайно не упал ему на голову помет. Тот, кто берет товары под расписку без безналично. Тот, кто хозяйство ведает отлично, Что и козявка со двора не уползет. И так во всех деяниях своих он аккуратен, обстоятелен и тих. Красильное добилось мастерство, что заяц стал лисою. Каково? Я думаю, что это понимает, кто шкуру всяческой ценой спасает. Ибо однажды я прочел в какой-то книжке, уж теперь не помню, печатной или рукописной, что прекрасный бег — спасение целой жизни. Да, опытный бегун безукоризнен. Теперь смотри обратную картину. Вот человек, уверенный, отважный, Муж с духом подлинно геройским. Он крошки не уступит Родамонту, С Роландом он скрестит клинок с клинком. В бою кулачным с Гектором не струсит. Кто мухи перед носом не пропустит, Кто дело ставит прежде всяких слов, Кто может атамана драчунов В один башмак обеими ногами засадить, Кто в драке славно машет кулаками. Кто львина имеет сердце, чья душа в борьбе сплетается со смертью. Тот, кто не отступает ни на шаг, но лбом вперед, крутые выставив рога, летит как бык. Но вот и он, попав под краску, во мнении публики является таков. Головорез, наглец, дурак опасных, как из стеклянных колотых кусков, где не за день всего тебя порежет. Лихой чертяка, порох и огонь что придерется и к дорожной пыли, что лезет биться хоть с соломинкой в руке. Конь без вожжей, рубака без безголовый, что дня не может провести без драки. Соседей в страхе держит и в покое не оставляет даже камнем мостовой. Короче, муж, достойный быть примером, покажется рожденным для галеры. Однако успокойся, справедливо считают, что почтение достоин, кто и без шпаги показать себя способен. Ну хорошо, теперь возьмем скупца, что с голоду уж в половину мертв, ремень штанов затягивая туго, чей кошелек страдает от удушья, чья рука — щипцы котельщика, кто самый ржавый гвоздь хранит как родовую драгоценность. Дуб пробковый. Засохший апельсин, сиенская заморенная кляча, обоссанная косточка от сливы, запеченный таракан, дрянной сквалыга, убожество адепт, брыкливый мерен, который лучше даст тебе копытом, чем грязный волос своего хвоста, сухарь, скукоженный сморчок, тот, кто хоть за ста миль готов бежать туда, где ждет его медяк зеленый трясется над фасолиной сухою, кто завязать готов во сто узлов одну разрубленную на надвое монету, кто редко ходит срать, чтоб меньше есть, что, некрасив, а мы его покрасим. И скажут, он разумно бережлив, именью он не выпустит из рук, в круг пальца обвести себя не даст и не позволит собранным деньгам течь, как вода. Он истинный хозяин, что хлебной крошки не уронит на земь. Итак, его зовут теперь, и не беда, что дураки, вот добрым гражданам пример, вот человек тиски. Так пусть же сгинет этот род, что ради денег лишь живет, без медика себя сажая на диету, нося лохмочья. Всюду и всегда, себя показывая бедным и несчастным Подобным поберушке или слуге Помрет от голода на полном сундуке Перевернем медаль обратной стороной Теперь о том, кто только и умеет Что тратить деньги, сыпать, расточать Легко опустошит корабль Растратит целый двор монетный Через него, как сквозь сумму худую Пролетит казна любая Он и не считает, что в сундуке Вокруг него всегда стоит толпа лентяев, плутов, шалопаев, в которых он и день и ночь, как в ров кидать лопатой серебро, готов. Он расточает, будто воду льет. Он как безумный деньги раздает неблагодарным свиньям, жадным псам, не думая о том, что сам вслед за имением своим еще чуть-чуть и обратится в дым. Но мы его опустим в чан. «Смотри!» У нас он приобрел совсем другой окрас. Он щедр, гостеприимен, благороден, великодушен, всем во всем угоден. Он настоящий рыцарь. Он хоть глаз, хоть голову ради друзей отдаст. Он даже пукает, как истинный король, распространяя в воздухе добро. Просящему он не ответит «нет». И вот с отменной славой в пару лет все вычистит до дна, Развалит дом, пойдет по миру. Впрочем, по делам. Пусть зад себе язык засунет тот, Кто эту глупость щедростью зовет. Щедр тот, кто знает, что, кому, зачем дает. Тот, кто бросать не будет монеты лоботрясам и шутам, Но сохранит, чтоб в руки дать такому, Кто чести в нищете не позабыл и с толком применит. Что получил? Теперь гляди. Обжора, тряпка, мямля, кастрюля жирная, баран в репьях и колтунах. Позорный рогоносец, чье жилище насквозь открыто, только ветер свищет. Рожок для проходящих башмаков. Скорнета выходец. Сын славного отца, чей на форчелле дом на два крыльца. Телок слюнявый. Сводник собственной жены. бесчестие совершенная картина. Сатир пузатый с рогом изобилия, Но даже он, покрашенный как надо, Уже ни в ком не вызовет досады. Порядочный, милейший человек, Миролюбив, умен и добродушен, Учтив, гостеприимный, радушен, Чей дом всегда открыт для всякого соседа, Общителен, доступен и не горд, Он добр, как хлеб, он сладок, точно мед. Спокойно, не смущаясь, никогда взяв цену сходную, без лишнего стыда Продаст мясцо настойчивому гостю себе, оставив лишь рога и кости Такие муженьки живут неплохо Один из них, клянусь, как перед богом, бывало ночью к кабаку свернет А из-под ребер огонек сверкнет Иной, бывает, на особенку живет С мошенниками дружбы не ведет Он избегает бесполезной болтовни, ему нет дела до чужих делишек. Ни правого, ни левого не судит, другому жить спокойно не мешает, но и к себе засунуть нос не разрешает. Он сам себе хозяин, и никто его не сдергивает до света с постели и не считает за его столом куски. Зато найдется, кто его покрасит, и вмиг ославит грубым дикарем. Вот скажет трибиное говно, ни запаха, ни вони от него. Его объявят кислым нелюдимом, невежей, деревенщиной безвестной, едой без вкуса, макарониной пресной. Счастливец тот, кто век живя в глуши, не видит, не болтает, не грешит. А как посмотришь, скажешь, нет, не зря. и согласно говорят. Что лучше одиноким быть, чем с языкастыми компанию водить Теперь наоборот, представь себе прекрасного товарища Такого, кто за друзей всего себя отдаст Веселого, общительного нрава, кто прост и искренен со всеми равно Но коль его покрасить, то держись Ему измерят и обрежут верх и низ По волоску его переберут, все пересудят и ерлык пришьют. Он задавака, он нахал, он баламут, он шило в заднице, он головня в штанах, петрушка в каждом соусе, он соль, подсыпанная там, где сахар нужен. Он нос везде сует, он голову всем кружит, все строит умного, до да толку в нем едва ли. Черпи, бедняга, эк тебя разрисовали. «Ты прав, бывает даже хуже». Один испанец это распознал и записал такое изречение. За искренностью следует презрение. А если кто-то будет одарен разумным словом, мудрым рассуждением, кто выкажет талант и красноречие, в какую сторону его не оберни, во всем себя он сведущим покажет. В красильне нашей так его измажут, что якобы он сам себе надел вино каратора площадный горлопан, который, как из нужника труба, всех только грязью поливать готов. Он нудным треском превзойдет цикад, он болтовнею победит сороку, он уши прожужжит, он вынет мозг с занудством бесконечных причитаний, он сказочками детскими пугает, он всех язвит, а рот его подстать куриной жопе, лишь бы только срать, и злой язык, что мелет без ума, «Потоп, пожар, разруха и чума!» «Да, брат, во времена слиных нравов, что хочешь делай, все не выйдешь правым!» Но вот, казалось бы, такой не прогадает, всегда молчит, век рта не открывает, в рот фигу не возьмет, стыдится, на людях и словечком помочится. Но краской мы ему подправим тон, он будет зваться... Простофиля Антон, балбес, пенек замшелый, мамелюк, и зада вытащенная головешка, бесчувственная пресная ледышка. Вон как надулся. Того, гляди, помрет, будто неволей под венец идет. Попутных ветров не бывает в этом море. Молчишь или не молчишь, все выйдет горе. «Поистине в такое время не знаешь, как с народом быть, как рыбку для себя удить. Нигде, как поглядишь, нет торного пути. Блажен, кто угадает, как пройти». «А я гадаю, не найдется тот, что гимн красильнее до конца споет. Хоть тысячу лет все петь не перепеть. Тут не язык, тут колокола медь, пожалуй, сносится». Короче, что ни делай, веди себя, как в голову взбредет, Хоть так, хоть эдак, выкрасят, пожалуй. Поясничаешь, скажут славный малый, Он веселит, он поднимает дух. Мошенника находчивым зовут, Шпиона карты мира знатоком, Лентяя флегматичным добряком, Прожору жизнелюбцем альстица — умелым, обходительным придворным, что изучил характер господина и знает, как, когда себя вести. Путану, девушку воспитанной и милой, невежду, безыскусным и простым, так кисточкой молюй, и понемногу проложишь, к счастью, верную дорогу. И уж не диво, что на службе у господ дурной ликует, добрые слезы льет. Поскольку наши горе-господа — Все напрочь перепутали цвета, и одного, меняя на другого, достойному предпочитают злого. Беда тому, кто служит, ведь его мертворожденный кажется счастливей. Весь век средь бури он плывет, а в гавань так и не зайдет. Двор создан только для порочных дел, а доброму всегда один удел — дадут пинка и выкинут как сор. Однако, прекращаем разговор. Чем больше чешешься, тем больше мучит зуд. Ни сзади, ни за два не кончить тут. Так, ставим точку. Время отдыхать. Уж солнцу в прятки хочется играть. Почтеннейшие зрители, до встречи. Отложим прочее на следующий вечер. И как только коло Амбруза закрыл рот, солнце скрыло свет дня. Договорившись вернуться на утро с новым запасом сказок, все разошлись по домам, насыщенные речами и наполненные аппетитом. Конец второго дня. Индиго синефиолетовая краска для тканей, получаемая из тропических растений. Фернамбук южноамериканское дерево, из которого производятся в частности краски, от тохристо-оранжевой до красной. «Жидок на штаны». Буквально передаем выражение оригинала. Йодио какавраш. Карикатурная характеристика еврея как трусливого проныра распространена в европейских средневековых литературах. «Прекрасный бег — спасение целой жизни». Пародия на стихи Петрарки. «Смерть прекрасная дает всей жизни честь». Концоньере. Он крошки не уступит Родамонту. Мавританский богатырь, персонаж поэмы Ариоста, Нистовы Роланд. Сиенская замуренная кляча. Не совсем ясно, чем сиенская кляча отличается от любой другой. Представляются возможными следующие истолкования. Первое. Базилия вспоминает ежегодно проходившие в Сиене и существующие поныне палео гонки на лошадях по периметру главной площади города. Ездаки нещадно хлестали лошадей, которые порой на большой скорости натыкались на каменные ограждения и разбивались. Второе. В XVI веке, в эпоху военного противостояния Флоренции и Сиены, флорентийская литература, наиболее влиятельная в Италии до того времени, высмеивала сиенцев как людей, наделенных всевозможными дурными качествами и прежде всего тупых. Карикатурный тип Сиенца был хорошо известен читателю. С Корнета выходец. В портрете догадливого рогоносца, научившегося извлекать пользу из измен жены, Базили постоянно обыгрывает мотив рогов. Корнето, в переводе «рожок», селение в области Абруццо, в окрестностях города Кьети. Форчелла, в переводе «развилка», Квартал в Неаполе расположен углом между двумя расходящимися улицами. Часть домовладений имела входные двери на одной и на другой улице, что подавало повод для шуток, будто через старые двери неверным женам удобно выпускать любовников после свиданий. Продаст миссцо настойчивому гостю себе, оставив лишь рога и кости. Рогоносец готов закрывать глаза на измены жены, лишь бы только она числилась его женой до смерти и была похоронена с ним в одном склепе. Он надеется, что таким образом репутация фамилии не понесет урона в памяти потомства. «А из-под ребер огонек сверкнет». Старинная шуточная примета. О мужьях, закрывающих глаза на распутство жен, говорили, будто у них под ребрами, как за решетками железного фонаря, зажигается свет. Встречающим несчастного на ночной улице, свет открывает, что можно без боязни войти в его дом и воспользоваться его легкодоступной супругой. В рот фигу не возьмет, стыдится, на людях и словечком помочится. Связь между фигой и помочиться? заключена в том, что фиги, инжир, использовались в старинной медицине как сильное слабительное.